Глава 4: Пучок петрушки на удачу. Света изо всех сил пыталась игнорировать крики близнецов, доносившиеся с кухни, но даже одеяло, натянутое на голову, не спасало от сирены в лице её младшеньких братьев. «Да вашу мать!» Девушка подскочила в кровати и сама заорала, потому что её мать буквально стояла над ней с какой-то бумажкой. «Мама, что ты делаешь в моей комнате в семь утра?» «А на что это похоже, Светлана?» С важным видом спросила её немного пухленькая, но очень красивая мама. «На то, что изгоняешь из меня демонов, мам!» Хмыкнула Светка, сползая с кровати. «Я серьезно, что ты делаешь?» Тётя Аля сказала, что на тебе венец безбрачия и дала мне молитву. Я читаю её уже третье утро. Ты просто до этого крепко спала и не слышала. Невозмутимо ответила её мать и спрятала листочек в карман огромного халата. Мам! «Вы с чукнутые», — заявила Света и пошлёпала босыми ногами в ванную комнату, намереваясь утопиться в душе. За завтраком близнецы всё ещё орали, как потерпевшие, выясняя, кто круче — Танос или Капитан Марвел. Её мама квахтала, что дочери двадцать пять, и на ней точно венец безбрачия. А Светка радовалась тому, что хотя бы её отец убежал на работу пораньше. Иначе бы Рамас Альбертович точно вставил свои пять копеек на тему того, что в его гордом грузинском роду Папаскири ни одна женщина долго в девках не сидела, кроме своевольной и вредной Светы. «Мама, в Японии, между прочим, средний возраст, женить бы 35 лет», — заметила Света. «А ты на дураков не смотри». На кухню зашла бабушка и хитро переглянулась с матерью девушки. «Вот». Бабуля положила на стол перед тарелкой с блинчиками тонкую зелёную веточку с листочками. «Это Петрушка?» — скептично спросила Света, собираясь скорее убежать на работу. Тем более она почему-то опять опаздывала. «Это заговорённый любисток, который принесёт удачу в любви», — гордо сказала мама Светы. «Бабушка специально для тебя его искала и заговаривала. Положи в сумку, он должен быть при тебе». — Я не буду ходить с укропом в сумке и приманивать им парней, — категорично сказала Света, решительно покидая помещение. — Я ушла, сумасшедшие женщины. Света, как обычно, вбежала в лифт в последнюю секунду, надеясь, что сегодня там не окажется нового зама. И чудо! В лифте стояла злая, как черт, поля с огромным черным пакетом в одной руке и стаканом из кофейни в другой. — Я надеюсь, там не Данила Александрович по частям? Света ехидно указала пальцем на пакет в руках подруги. «Ты чего опаздываешь?» «Это сволочь позвонила мне в шесть утра. В шесть утра, Свет! Это вообще законно? Надо бы спросить у Тамары. И знаешь, что он сказал?» Поля так давала что забыла про уборщицу, которая с интересом прислушивалась к их разговору. «Что-то мне подсказывает, что он явно не прошептал «С добрым утром, малыш!» — хихикнула Светка. «А было бы прикольно». Он сказал, чтобы перед работой я зашла в химчистку, забрать его рубашки и взяла его любимый псевдо-кофе. «Козёл!» — прошипело Поля, выходя из лифта. «Можешь утешать себя тем, что не живёшь в грузинской версии, давай поженимся», — мрачно ответила Света, пересказывая своё утро. «Моя семья сведёт меня с ума». К несчастью, прямо в приёмной стоял Даниил Александрович, хмуро разговаривая с двумя незнакомыми мужчинами. Светка с Полей пытались аккуратно проскочить мимо, но мужчины уже пошли к лифту, а Даниил Александрович направился прямо за девушками. «Светлана, вы снова опоздали», — заметил шеф. «Извините, я отводила в сад ребёнка». Тут же соврала Света, поджав пухлые губы. «У вас есть ребёнок?» — опешил мужчина. «Такого поворота он не ожидал». «У моей мамы есть один», — ляпнула Света. «В смысле, ещё один, кроме меня». — То есть двое. Вообще четверо всего. — Глупость — дар божий, но не следует им злоупотреблять. Только, — сказал Даниил Александрович, многозначительно посмотрев на Свету, и ушёл дальше по коридору. — Свет, он убьёт нас, — вздохнуло Поля и засеменило с пакетом и кофе вслед за замом. День шёл медленно и тяжело. Сказывались перемены, стресс, всеобщее недовольство, усталость и плохое настроение. Почти все сотрудники, то и дело, поглядывали на часы, мечтая, чтобы рабочая пятница поскорее закончилась. Кто-то в мыслях был уже далеко за пределами Москвы, где-нибудь на даче в лесу с шашлыками и бутылочкой вина. Погода, словно издеваясь, была тёплой, безмятежной и солнечной. Многие, чьи кабинеты были на южной стороне, включили кондиционеры. А вот Полина в какой-то момент забыла, что на дворе весна, май и пятница — потому что настоящую жару ей с самого утра устраивал новый зам. Девушка пропустила свой утренний кофе, обед и пятиминуточку сплетен со Светкой и не помнила, когда последний раз заходила в дамскую комнату. Даниил Александрович каждую минуту требовал от нее какую-нибудь бумажку или очередной стакан с кофе. Ее почта была завалена письмами. Ей без конца звонили сотрудники и объясняли что-то про очередные документы, которые запрашивал зам. Ей звонили какие-то люди, которые просили назначить встречу с замом, и Поле начало казаться, что Инна Владимировна, которая пахала на работе как крестьянин в поле, просто расслабленно пила коктейль на пляже, потому что её нынешний начальник успевал всё, и при этом на его идеальном костюме не было даже складочки или ворсинки, а сам он благоухал свежестью и приятным парфюмом. В какой-то момент... Поля посмотрела на часы и поняла, что рабочий день закончился 15 минут назад. Мобильный пикнул. Писала Светка с вопросом, идут ли они вечером в бар. Поля коротко ответила, что планы в силе, но с работы она уйдет позже, так что пусть подруга не ждет. Убрав телефон, она нерешительно постучала в дверь кабинета начальника, а затем тихо вошла. данил Александрович с кем-то говорил по телефону на английском, причем так быстро и пересыпая речь такой терминологией, что Поля поняла из всей беседы два слова, не больше. Пока он говорил, она опять осмотрелась в его кабинете, решив, что кабинет босса, очевидно, отображает его внутренний мир. У Инны Владимировны всегда был хаос, что на столе, что в сообщениях, что в личной жизни. Как-то на корпоративе начальница обмолвилась, что её второй муж тоже придурок, и надо разводиться. У нового зама, скорее всего, было идеально всё, что в жизни, что в гардеробе, что на работе. Он даже по телефону говорил не так, как простые смертные. «Полина?» Голос шефа был холоднее, чем айсберг, потопивший «Титаник». «Потрудитесь объяснить». данил Александрович шлёпнул на стол договор, который она относила на подпись к главе компании. «Я взяла подпись, как вы просили». Заёрзала нервно Поле, не понимая, где накосячила. Да и как можно было накосячить, если её просто попросили отдать документ на финальную подпись? Она его даже не открывала. «Вы кусите под дуру, или это ваше стабильное состояние?» Не выдержал зам и ткнул пальцем в угол договора, где был едва заметный след капли кофе. «Это оригинал договора на 2 миллиона долларов. На нём подписи трёх руководителей компании. Эту бумагу я должен в понедельник утром предоставить нашим партнёрам для их подписей. А вы несёте мне испорченный договор?» Голубые, исполненные ярости, глаза Зама прожигали насквозь. Он смотрел на глупую, безответственную букашку и хотел придушить. Она хлопала длинными ресницами и смотрела карими глазами, в уголках которых начали собираться слезы, а он раздражался от этого еще больше. «Почему женщины вечно думают, что если заплачут, то им все простят и пожалеют? Почему он должен терпеть ее некомпетентность?» Почему он работает за десятерых до ночи, а она красит губы на работе со своей подружкой и ещё смеётся над ним, когда он не видит? Какого чёрта он согласился спасать эту компанию, а ему всё только мешают? Я дал вам простое указание — отнести документ на подпись и принести его обратно, а вы не справились даже с этим. Продолжил Дан, мечтая встряхнуть её как следует и выбить из головы бабочек, которые у неё, видимо, были вместо мозга. Вы сказали мне, что хотите строить карьеру. Пока что вы с успехом ее рушите. Простите, залепетала Поля Я могу распечатать заново, собрать подписи у руководителя и извиниться за свою халатность. Это моя халатность, что я допустил вас до серьезного дела, взбесился зам, забирая себе бумаги. Я сам разберусь, а вы свободны. Поля вздрогнула от ужаса. Что значит свободно? От работы в этой компании она уволена или нет? Что сказать? Что делать? — Почему вы ещё здесь? — Вы говорили, что мне нужно будет помочь вам разобрать документы за прошлый год. — Вы свободны! — с нажимом сказал Даниил Александрович, кивая в сторону двери. — Поля, заканчивай. Я не могу уже слушать это по третьему кругу. Света потянулась за бутылкой. Слушая рассказ подруги, она не сводила на крашенных глаз симпатичного блондина за соседним столиком, а потому нарочито медленно и изящно наполнила их с Полей бокалы. «Ты не понимаешь, он уволил меня. Я ничтожна. Что мне теперь делать?» Поля нервно опрокинула в себя полбокала вина залпом. «Так, спокойно». Света собиралась выдать ей поднимающую боевой дух тираду, но тут к блондину, на которого она пялилась уже тридцать минут, подсела несимпатичная женщина, да ещё и поцеловала. Настроение поползло вниз. «Мы будем вечно одиноки», — простонала она, пригубив вино. «Не напоминай. А ведь я могла бы работать с Сашей и иной, а не вот это вот всё». Совсем трагично сказала Полина и заказала у пробегавшего мимо официанта ещё вина. «Так, Полина, забудь про Сашу. Поезд уехал, корабль отплыл и всё такое. От страданий на лице морщины появятся, и тогда будешь плакать, оплачивая ботокс. В конце концов, эта сумасшедшая неделя закончилась. Мы в шикарном баре с обалденной музыкой и кучей симпатичных парней». «На работе надо думать, на работе, так что отложим это до понедельника, а там, глядишь, красавчик за выходные остынет, и всё будет тип-топ». Поля в очередной раз позавидовала неиссякаемому оптимизму подруги и пробурчала, что Света выбрала бар без танцпола, со спокойной музыкой. «Если твоя душа так жаждет грязных танцев, то допьём вино и пойдём в другой бар. Я знаю чудесное местечко для этого». «Тогда зачем мы изначально пришли сюда?» — удивилась Полина потому что здесь всегда тусуются крутые парни. Стрельнула глазками Светка. И не смотри на меня так, мне 25, а я холоста, как пуля. Поля засмеялась и стала обсуждать с подружкой симпатичных парней и несимпатичных женщин, которые почему-то, чем-то охмуряют красавцев. Вино приятно согревало тело и душу, и вдруг действительно захотелось потанцевать и расслабиться. Света права в одном. Сейчас думать о работе просто бессмысленно. Они почти прикончили бутылку, когда Света отлучилась в туалет. Поля ожидала, что она, как обычно, пропадёт минут на двадцать, зависнув с телефоном у зеркала, но подруга вернулась почти сразу, а лицо её было безумно как никогда. — Поля, всё как у Каэльё, — затраторила Светка. — Вселенная слышит твой зов. — Что ты несёшь? — удивилась Полина. — Наш шеф здесь, в смысле, красавчик. Ну, Данилка, сидит за столиком в углу один, базарит по телефону и пьёт. «То есть он ещё и одинокий пьяница?» Саркастично изогнула бровь Поля, а затем попыталась выглянуть из-за плеча Светки, чтобы разглядеть Чернова в полумраке бара. Тщетно. Никого она не увидела, но поверила, что он тут. «Неважно, это шанс», — оживилась подруга. «Иди и поговори с ним. Неформальная обстановка, приятный лаунж, ты в красивом мятном платье, я на каблуках. Давай же, другого момента не будет. Сама говорила, что он может тебя уволить». «Не допусти этого!» «Совсем свихнулась?» «Я не смогу! Точно не смогу!» Задрожала Полина, представляя, что скажет ей шеф, когда увидит рядом со своим столиком. «Да и ничего хорошего из этого не получится. Его и на работе от меня уже тошнит». «Так!» Светка быстро перелила остатки своего вина в бокал Полине и заставила выпить для храбрости. «Хватит ныть!» «Даже Новосельцев в служебном романе к Мымре смог подойти, а ты уж точно посимпатичнее Новосельцева. Вперёд!» Полина сама не поняла, почему поддалась на уговоры, но пошла, не имея ни малейшего понятия, что скажет. Чернов был хуже Мымры или Миранды Присли. В этом она не сомневалась, как и в том, что если не сделает что-нибудь, то её уволят. Поэтому... Даже была рада, что выпила достаточно много вина, вдохнувшего в неё немного храбрости. И когда увидела зама, который как раз убирал телефон и допивал стакан, она, не думая ни секунды, просто подошла и села к нему за столик. «Полина?» — зам уставился на неё, широко распахнув глаза. Видимо, она застала его врасплох. «Вы что, следите за мной? Мне нужно с вами поговорить». Выпалило поле и, остановив пробегавшего мимо официанта, попросила повторить напиток, который пил Даниил. «Два, пожалуйста», — добавила она, стараясь не обращать внимания на то, как взметнулись брови зама. «Даниил Александрович, это не я испортила договор». Она заговорила до того, как с гневно искривившихся губ мужчины сорвалось хоть одно слово, решив, что сейчас или никогда. Алексей Геннадьевич пролил кофе на стол, и пара капель попала на договор. Что я могла ему сказать? «Как вы себе представляете? Я какая-то ассистентка», — говорю руководителю компании. «Слышь, пёс, куда кофе льёшь?» Дан сидел и буквально офигевал от своей ассистентки. Поначалу он подумал, что она сошла с ума, но потом вдруг заметил, что её жесты ещё более дёрганные, чем обычно. Корей глаза блестят, а на щеках проступал слишком однозначный румянец. Полина явно была пьяна. Её губы были красными, очевидно, от вина или маргариты. Что она там пила, не поймёшь. Когда на стол поставили два бокала с виски, которые он пил до этого, девушка вцепилась в него так стремительно, что Дан не успел её остановить. Желая промочить горло и продолжить свою речь, Поля, не глядя, опрокинула грамм двести виски без льда и закашлялась от горечи обжегший рот. «Какую гадость вы пьёте!» Прямо сказала она, окончательно захмелев и осмелев. «Принесите воды без газа, пожалуйста», — попросила она у официанта, которого поймала за рукав, отчего Чернов почти испытал испанский стыд. «Полина, прежде чем...» «Нет, дайте мне сказать, прошу вас». Поля подалась вперёд, едва ли не через весь стол, отметив, что ярко-голубые глаза Даниила Александровича красиво мерцают и в тёмном баре. «Я очень стараюсь на работе. Я не пустоголовая. Я делала отчёты для Инны Владимировны, и я была в Германии с ней. Я проверяла договоры, и вообще я не дура. Я могу не только кофе носить». Заверила она его, чувствуя, как мир слегка вращается, а потому решила говорить быстрее, чтобы успеть сказать всё до того, как её унесёт этот радужный водоворот. «Простите, что встретила вас в первый день босиком. Просто я переобувалась, а вы зашли, а я натерла ногу» и первые впечатление обманчиво. Я нормальный сотрудник. Пожалуйста, не увольняйте меня. Хотя бы ещё два месяца, пока я диплом не допишу. Я буду задерживаться на работе. Я готова работать в выходные. Я... Полина, хватит!» Не выдержал зам, разрываясь между желанием придушить её или дать оплеуху, чтобы она пришла в себя. Он смотрел на неё, а потом всё-таки выбрал третий вариант. Оставив на столе деньги... Он вышел из бара, мечтая как можно скорее оказаться подальше от набравшейся ассистентки. Но так просто сбежать не получилось, потому что девушка вышла за ним на улицу и тоже закурила рядом, продолжая нести еще более бессвязную чушь. В какой-то момент Дант просто отключился и посмотрел на нее другими глазами. Что в сущности она делала сейчас? Пришла, очевидно, расстроенная в бар пицца от горя с какой-нибудь подружкой типа Светланы. Увидела своего начальника и решилась на последнюю попытку сохранить работу. Хотя, по сути, увольнять её никто пока не собирался. Он хотел проучить её, но не увольнять. Пока что с большей частью заданий она худо-бедно справлялась. А она решила, что теряет работу, порыдала, напилась так, что еле стоит на ногах и унижается, чтобы её оставили на работе, которой она дрожит». Дану вдруг стало немного стыдно. Совсем чуть-чуть. Эта девушка просто очень хотела свою прежнюю работу. С прежним укладом и прежним руководством. А не носить ему кофе с утра до ночи. Но потом он снова вспомнил видео и напомнил себе, что его ассистентка, та ещё дрянь, явно не так проста. Может, и встречу в баряна тоже подстроила? Или нет? Дан снова посмотрел на неё. Поля всё ещё что-то бубнила и курила уже вторую сигарету — Даниил подумал, что даже если у неё и был какой-то план, то он явно пошёл к чёрту, когда она так напилась. Хотелось просто развернуться и пойти домой, но совести воспитания не позволяли ему оставить её одну пьяную на улице поздним вечером. А она точно была одна, потому что никто не искал, хотя она болтает с ним уже полчаса. «Полина?» — наконец позвал её зам. «Где вы живёте? Я вас провожу». Предложил он, надеясь, что она скажет, что пришла не одна, и ее проводят. Вместо этого Полина неопределенно указала рукой на пруды. Не ассистента, заноза в заднице, подумалась Дано, ну. а потом он пошел в указанном направлении. Полина, не мое дело, как вы проводите свободное время, но вы часто пьете? вежливо спросил зам, который в какой-то момент буквально тащил девушку на себе потому что она трижды чуть не упала в своих красивых, но очень неустойчивых туфлях. — Я не пью. Это всё ваша бурда в стакане. — оживилось Поля, покрепче цепляясь рукой за его плечо, чтобы не упасть. — Не бурда, а виски, и вас не просили его заказывать. Поправил её Дан и крепче сжал тонкую талию, не давая бестолковой девице упасть, потому что она опять запнулась о собственной ноге. — Мы пришли, Данила Александрович. Поля попыталась встать ровно и не шататься, как маятник, но получалось не очень. «Вот мой дом». А Дан с удивлением отметил, что живут они недалеко друг от друга. «Может, встреча в баре всё же случайно? «Спасибо, что проводили. Вы меня теперь уволите?» Почти трезво спросила Поля, а затем покачнулась. «Я подумаю», — терпеливо ответил Дан. «Сами до квартиры дойдёте?» — осведомился он. «Да, да, я посижу немного на лавочке у подъезда и поднимусь домой». Не переживайте, у меня тихий двор. Хорошо, я пойду. Спокойной ночи. Прохладно сказал зам и пошёл домой, всё ещё не понимая, что это было. Полина устала, села на лавочку у подъезда старенькой Сталинки, где снимала чистую и большую комнату у одной женщины, как вдруг откуда-то из темноты выплыла света, сжимавшая в руках две сумочки. До поля медленно дошло, что всё это время она шла без своей сумки. Света, ты давно тут? улыбнулась Поля, закуривая. Удивительно. Она шла всё это время, сжимая пачку сигарет с зажигалкой в руке, но даже не подумала о своих ключах от квартиры и мобильнике. Такое с ней было впервые. Поля даже в школе так не напивалась. Сначала она испугалась, а потом захихикала. «Ну ты жжёшь, мать! Я надеялась, ты его засосёшь прямо у подъезда». Восхищённо затараторила Светка, тут же рассказывая, как беспалевно следила за ними. Благо, красавчик был так занят, держа в руках Полю, что не смотрел назад. «Это было бы почти романтично, если бы ты не была в хлам. Это он тебя споил?» — пропыхтела Светка, поднимая подругу Славочки. «Я окончательно погубила свою работу», — простонала Поля, игнорируя её вопрос. «Свет, вот он козёл, но у него такие глаза красивые!» «Клиент готов», — покачала головой секретарша, заталкивая подругу в подъезд. «Завтра поговорим. Пьянь».